Даурский погранотряд. отряд. Бросив поводя сопровождавшему красноармейцу, кожин легко вбежал по ступеням штаба. Ответив на приветствие дежурного, он поднялся на второй этаж. У него было приподнято настроение. Откровенно говоря, поводы для некоторого носа задирания имелись и весьма серьезные. Всего полгода прошло с того момента, как он прибыл на заставу. Оглядываясь назад, лейтенант сам удивлялся тому, каким же в сущности нелепым образом он должен был выглядеть тогда в глазах окружающих. Сегодня ему самому казались смешными некоторые собственные высказывания. Огнувшись окунувшись с головой в повседневные заботы своего немаленького хозяйства,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 Попытавшись взять руководство боем в свои руки, Кожин почти моментально расстрелял свой наличный боезапас, потерял где-то фуражку, охрип и сидел, прижавшись к дереву, сжимая в руке ноган с одним единственным патроном. Тем не менее, несмотря на то, что он перестал отдавать команды, а может быть именно поэтому, бой от чего-то не прекратился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 Выскочили прямо на лейтенанта. Отступать было невозможно, стрелять нечем, патронов не было. Один патрон не в счет. Сказив на ноги, Кожан выхватил из ножен шашку и, потрясая ей, зарал носильщикам что-то необразумительное. Надо думать, вид всклокоченного пограничника, размахивавшего наганом и обнаженной шашкой,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 Кожин только молча покосился на него. Немало не смутившись, тот сунул руку куда-то в угол и достал оттуда бутылку, заткнутую кочерышкой. «Старшина, ну ты где там пропал? Кружки давай!» «Да я не пью, вы что?» — возмутился было командир заставы. «Да здесь все не пьют. Вы разве хоть одного пьяного видели?» «Нет, не видел».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 Так что ответной гадости ждать долго не придется.